Глава девятая. Не понимаю, как такое может быть? Прогуливаясь, Лидия обняла себя скрещенными руками за плечи. Несмотря на выглянувшее после полудня солнце, в гайд-парке было сыро и холодно. По контрасту с коричнево-красными тонами пальто, рыжие волосы Лидии, покрытые самой неприметной шляпой из ее огромной коллекции, казались удивительно светлыми. Очки блеснули, как гелиограф, когда она повернула голову. И все равно она показалась бы юной и беззащитной любому, кто не видел ее в анатомичке со скальпелем в руках. Эшер, идя рядом с ней, рассеянным взглядом окидывал коричневатое пространство газонов и кусты по обеим сторонам дорожки. Гуляющих было мало. Ночью был дождь и, кажется, собирался снова. Несколько одетых в черное нянюшек – поглядывая на наползающие тучи, торопили своих питомцев. Другой публики видно не было. «Исидра тоже не понимает», сказал Эшер. «И все-таки он заподозрил, что убийцу надо искать не среди людей. Вот почему он нанял человека, причем такого, кто бы смог во всё это поверить и действовать достаточно самостоятельно. Вот почему он сразу сказал мне, кто он такой». Хотя все вампиры были против этого. Думаю, что и некоторые другие вампиры могли заподозрить то же самое. Ни один человек не сможет выследить вампира. Он его просто не увидит. Во всяком случае, не сможет удержать в поле зрения. «Ты же смог?» – возразила она. «Необученного птенца!» – покачал головой Эшер. Его взгляд пробежал вдоль деревьев. Как и Забияку Джо Дэвиса, его теперь пугали тени, шорохи, движения травы. Забияка Джо Дэвис так и не появился? Нет, мы с Исидро ждали его до рассвета. Конечно, он мог заметить его и улизнуть, но я в этом сомневаюсь. Полагаю, укрытие Кальвара находилось где-нибудь в Ламбите. Хорошо бы просмотреть список проданных домов, начиная с февраля. В это время Кальвар прибыл сюда из Парижа. Если он пытался утвердиться в Лондоне, а он собирался это сделать, коль скоро начал творить собственных птенцов, то должен был начать с приобретения недвижимости. Некоторое время они шли в молчании. Ветер играл шарфом Мэшера и полами пальто Лидии. «Интересно, все ли вампиры засыпают в одно и то же время?» – поинтересовалась она. Я имею в виду, впадают в глубокий сон. То, что они были сожжены солнечным светом из окон, еще не означает, что окна были открыты именно днем. Я полагаю, если убийца – вампир, действующий рано утром или поздно вечером, сказал Эшер, то ему необходимо хотя бы полчаса, чтобы потом добраться до укрытия. Эта версия сразу бы решила множество вопросов. Например, Почему убийца верил в вампиров еще до того, как начал их уничтожать? «Во всех книгах вампира убивают колом в сердце», – задумчиво заметила Лидия. Лотти отрубили голову. Если это было сделано до восхода, то почему она не проснулась, когда сняли крышку гроба? Ты уверен, что мне нельзя залезть к тебе в карман?» «Абсолютно уверен», – сказал Эшер. и сам, борясь с желанием пойти с ней совсем рядом или взять за руку. Все за то, что убийца – вампир, и все же рисковать не стоит, даже при свете дня. Она посмотрела на него жалобно сквозь школярские очки. «Я могу притвориться воришкой, или споткнусь, а ты меня поддержишь, или упаду в обморок». Она драматически поднесла руку в перчатке к брови. «Я чувствую, мне уже дурно». «Нет», – твердо сказал Эшер и усмехнулся. Она нахмурилась и сунула руки в муфту. «Очень хорошо, но когда в следующий раз дядя Амброуз снова заведет речь о платоне и платонических отношениях, я ему скажу пару слов. Неудивительно, что Дон Симон не очень-то озабочен твоим возможным союзом с убийцей». Ты еще не отказался от этого плана? Не знаю, сказал Эшер. Всякое может случиться. Однако тот факт, что он или она их убивает, еще ни о чем не говорит. Может, он и меня убил бы с той же готовностью, подвернись такая возможность. Или тебя, добавил он про себя. Оба шли, не приближаясь друг к другу. И Эшер невольно вспомнил героиню известной легенды, отделенную от героя обнаженным мечом. Сырая дорожка слегка поскрипывала под их шагами. На серой лужайке залаял пес, и звук далеко разносился в холодном воздухе. «Ты не знаешь, сколько требуется солнечного света, чтобы разрушить их плоть?» В ответ Эшер лишь покачал головой. «Я вчера спрашивал Исидора. Честно говоря, он меня удивил. Сам он попал под солнечные лучи утром второго дня после большого лондонского пожара в 1660 году. Он говорит, что тончайший серый утренний свет до восхода сжег ему лицо и руки, как если бы он сунул их в топку. И более того, грудь, часть ног сквозь одежду были поражены точно так же. Согласно леддии Арнчестер, Шрамы у него не сходили около пятидесяти лет. Но «Ну, однако, сошли», – задумчиво пробормотала Лидия. Итак плоть вампиров регенерирует». Напряженно о чем-то размышляя, она смотрела в серо-белое утреннее небо. «Сам он при мне употребил слово «псевдоплоть», – сказал Эшер. «Интересно», – она оцепила длинную прядь, запутавшуюся в кружеве воротника. Эшер, чтобы избежать соблазна в чем-либо помочь ей, держал руки в карманах. «Дело в том, что я получила от Эвелайна локон лотты. Я взглянула на него и на позвонок в мой микроскоп, и они выглядят... Словом, хотелось бы посмотреть на них при большем увеличении. Кость сильно повреждена, зато волосы... Все это надо исследовать на субклеточном уровне. и обязательно кровь». «Все непременно», – подумал Эшер. Сам он воспринимал вампиров скорее с лингвистической и исторической точки зрения. Конечно, в те минуты, когда они не собирались прокусить ему горло. Для Лидии вампиризм был прежде всего медицинским феноменом. «Ты знаешь, как происходит окаменение дерева?» Спросила она, когда они приблизились к мраморной арке и повернули обратно. Две заурядные фигуры среди широких парковых лужаек. Все эти ископаемые рыбы, папоротники, динозавры в кембрийских слоях. Происходит процесс замещения органики неорганическими веществами. Постепенно, клетка за клеткой. Сейчас существует много работ относительно вирусов. Микробов настолько маленьких, что мы их пока не можем увидеть даже в микроскоп. Тем не менее, они могут воздействовать на ткани на субмолекулярном уровне. Я прочла массу статей Хориса Блейдена. Когда я у него училась, он как раз занимался вирусами. И думаю, а что, если бессмертие вампиров обусловлено именно замещениями молекул в клетках под воздействием какого-то вируса. Это бы сразу объяснило и повышенную светочувствительность, и аллергию на серебро, а также на некоторые виды деревьев и чеснок. Набиваешь ли рот вампиру чесноком или пронзаешь его сердце деревом с аллергенными свойствами, все равно ты парализуешь его центральную нервную систему. а передается этот вирус через кровь», – усмехнувшись, добавил Эшер. «Все легенды утверждают, что вампиром становишься от укуса вампира. Только вот сами вампиры почему-то уверены, что вампиров делают, творят». Эрнчестер сообщил, что Гриппен запретил кому-либо еще творить птенцов. Однако Кальвар без особого труда инициировал забияку Джо Дэвиса». «Инициировал, но не обучил», – задумчиво сказала Лидия. «А только ли отсутствие обучения сделало беднягу таким неловким, что ты смог его заметить? Может быть, психические возможности этого вирусного синдрома развиваются только со временем? Какого возраста были убитые вампиры?» «Это еще один интересный момент», – сказал Эшер. Лотта стала вампиром где-то в середине 17-го столетия. Хаммерсмит и Кинг моложе. Каждому было примерно по 100 лет. «Возраста кальвара я не знаю. Одна из многих вещей, — добавил он сухо, — которых мы не знаем о кальваре».